Глава двадцать Увлечься особо не получилось. Стоило выйти за пределы туманной зоны, как монстры тут же потеряли ко мне интерес. А минут через пять после того, как я отозвал всех двойников, потеряли интерес ко всему вообще. Просто застыли и начали покрываться снегом. Ледяная пыль, как намагниченная, поднималась с земли и липла на костяную фактуру. Забавный режим то ли маскировки, то ли режима восстановления энергии. Я активировал орнитоптер. Он появился и включился без каких-либо проблем, буквально с полоборота. Погода стояла такая себе. Небо затянули серые тучи и периодически налетали порывы ветра. Неприятно, но в рамках допустимого для полета. Поднявшись метров на 30 над землей, оценил обстановку. Видимость не самая лучшая, но километров на 5 можно было спокойно разглядеть местные достопримечательности. Слева тянулся горный массив с острыми пиками. Справа — поляна, заваленная каменным крошевом. Будто там когда-то горная речка протекала. По центру виднелись невысокие холмы, плавно перетекающие друг в друга. ки барханы, только вместо песка — ледяная крошка. И цвет не желтый, а ближе к бордовому. Ветер закручивал все это крошево, так что издалека было похоже на кисель с пенкой. Обещанные искоркой объекты оказались по левую руку. Парочка точек со скайкрафтом и некое аномальное место, которое предположительно могло быть порталом. Только попытка проверить их провалилась почти сразу. Стоило мне поднять орнитоптер еще на 30 метров, он выдал предупреждение о чрезвычайно низкой температуре и сразу же удвоил расход, так что о безопасном маневрировании пришлось забыть. Я вернулся на комфортную высоту и принялся изучать остальные объекты. Маркер показывал большое скопление Скайкрафта, Астериуса и каких-то других минералов, плюс фиксировал всплески энергии. Правда, система добавила пометку, что Скайкрафт старичен, а всплески потенциально агрессивны. «Так-то и я потенциально агрессивен», — хмыкнул я и повел орнитоптер в сторону барханов. Птичка сначала слушалась плохо, будто не совсем была уверена в моих командах, или они доходили до нее с заметным запозданием, словно она и вправду подзамерзла. Потом, немного разогревшись, орнитоптер стал более послушным. Но с такой тягой говорить о каких-то маневрах или воздушных боях не приходилось. Часа через три я перелетел первый бархан, и сразу же понял, что до этого уровня агрессии мне еще далеко. Внизу лежал гигантский червь, тот самый мусорщик, он же собиратор из класса падальщиков. Раза в полтора крупнее, чем мой знакомый парень из разлома. Полную длину определить было сложно. Та часть, с которой визуально начиналось сужение, закопалась в песок. Морда частично тоже была прикопана. В паре метров перед ней из песка выступал остов транспортника, и еще чуть дальше из снега торчали элементы брони фогеров. «Я точно разглядел шлем самурая и отдельные фрагменты рук и ног». «Он мертвый? – спросил я у искорки, разглядывая данные сканера. Шлиф от энергии был виден и метался вдоль всей туши мусорщика, завихряясь. «Переваривает», — ответил дрон. «Не видишь разве, что морда довольная?» <хух> «Что-то не особо». Задумался я, прогнав промелькнувшую в памяти картинку с нашим послеобеденным чипзиком, которому любой обожравшийся котяра проиграл бы, будь усталость от обжорства предметом соревнований. Я спустился чуть ниже, стараясь рассмотреть, что ценного осталось от фогеров, и тем самым, видимо, разбудил мусорщика. Энергетический шлейф, гуляющий внутри монстра, развернулся и сконцентрировался в голове. Червь вздрогнул и фонтаном выплюнул песок, набившийся в приоткрытую пасть. Фыркнул и пустил по своей шкуре волну, будто пружину, чтобы со всего тела собрать энергию для рывка. Дернулся и тяжело опустился обратно на землю, оказавшись на метр ближе к останкам машины. Повторил упражнение и втянул в себя кусок помятого корпуса. «Что-то эти какие-то медленные», — задумчиво сказал я, набирая высоту. «Тоже подмерз, что ли? Переполнен просто». Искнула искорка и выскочила из кабины орнитоптера, чтобы улететь за следующий бархан. «Сам посмотри». За следующим гребнем холма обнаружился еще один мусорщик, еще толще и длиннее, и вокруг уже не было никаких признаков фогеров, только прокопанные борозды. Искорка, не останавливаясь, пролетела над червем еще метров восемьсот до следующего гребня, и только там остановилась, дожидаясь меня. С той точки открылась уже более интересная картина. А может, жуткая. Мне это нормально. Ну, свалка и свалка, пусть и с громадными червяками. Но вот моему оригиналу от нее стало не по себе. Давно уже я не ловил через синхронизацию таких смешанных ощущений. До следующего гребня бархана оставалось километров пять. Границы по бокам тянулись еще дальше. И вся эта поляна была завалена трупами фогеров, спотами и транспортниками. Кажется, даже расплющенный КРВТ имелся, но вокруг него уже крутился мусорщик. Хотя крутился — это громко сказано. Просто завис перед ним, вцепившись зубами с одной стороны. Еще три червя лежали по краям. Один едва шевелился, остальные, видимо, переваривали. За каждым тянулся след более-менее очищенной от лома земли. «Неплохо они здесь порубились», — сказал я, заметив среди фогеров и несколько киберведьм. «Здесь больше двенадцати тысяч дроидов, и это только те, которые поддаются сканированию», — сказал дрон. «Среди них как минимум две сотни древних». «Почему они не растворились в энергии мерзлоты?» — спросил я. Сделал круг над полем боя, заодно взглянул на соседние участки. Там тоже шли бои, но черви почти все уже подчистили, оставив только отдельные отрубленные запчасти. «Предположу, что это влияет на способ убийства», — ответил Искорка. «Удержание или контроля?» Я выбрал тело максимально далеко от падальщиков и пошел на посадку. Была идея помочь ей уйти. Вчерашний опыт наглядно показал и ценности этого, и теоретическую возможность. Спрыгнул на землю и, убедившись, что падальщики меня не заметили, подошел к телу. Несмотря на то, что киберведьма была из крафта и в нем было не меньше десяти дырок, создавалось впечатление стройности, гибкости и даже грации. Но освобождать там было уже некого. Из головы торчал штырь, похожий на арматуру. Края раны, куда он входил, были неровные, с царапинами по бокам. На разовый удар в горячке боя не похоже. Скорее уже к мертвому телу приложили и несколько раз молотком ударили. Но вышел он на удивление легко и оказался составным. Острый кончик из скайкрафта, ушко, как у иголки для швейной машинки, и потом опять сплошной скайкрафт. Стоило его вынуть, как из ушка посыпалась черная труха в перемешку с обрывками тонких стальных нитей, словно старая микросхема раскрошилась». Примерно так же выглядело все то, что осталось внутри шлема киберведьмы — выжженный пепел. Я осмотрел тело. Остальные раны обычные, с точки зрения каких-то хитрых приспособлений, но жесткие, с точки зрения обычных драгдроидов. Похоже, били слонобоев или чего-то еще более крупного. Что-то же все-таки могло и успеть регенерировать. Ничего ценного при ней не было. Я поворошил ближайших фогеров. Эти выглядели стандартно. Ну, для тех, кто сражался против киберведьм. Рассеченная броня, разрывы внутренних модулей, следы от когтей крабов. Много сплющенного, как после работы ключа манипулятора. Объединяло их одно. Ни у кого не было ничего ценного. Даже ремкомплекта нигде не завалялось. «Похоже, кто-то здесь уже похозяйничал». Я поманил искорку за собой и разыскал тело второй киберведьмы. «И это были не древние, иначе своих бы они забрали». «С некоторой вероятностью в этой битве победили фогеры». Согласилась Искорка, подлетев к штырю, который я все еще держал в руке. «Подобное оборудование использовали, чтобы окончательно изгнать сознание носителя. Иными словами...» Искорка замолчала, возможно, подбирая нужное слово. «Но я и сам его уже подобрал». Иными словами, казнили. «Вторая киберведьма уже не выглядела изящной». Из ее визора торчал штырь, пальцы на руках были сломаны, а ноги совсем отсутствовали. Я оглянулся, заметив, что проснулся ближайший падальщик. Он посмотрел на меня, задрав голову, и утробно заурчал. И еще и попытался на меня напасть, но прополз меньше метра. Такими темпами я здесь еще полчаса смогу бродить, но не буду. Вернулся в и еще раз облетел поле боя. Часто останавливался, сопоставляя данные сканера и картину перед глазами. Сложно было представить всю битву, учитывая, сколько барханов уже зачистили падальщики. Но конкретно здесь, по расположению трупов, можно было предположить, что фогеры пришли откуда-то с востока, видимо, нашли проход, минуя Туманных Стражей. А древние пытались их остановить и вышли с той стороны, откуда собирался лететь я. Подобрав дрона, я облетел всех киберведьм на поле, убедился, что спасать уже некого, и отправился дальше. Барханы как-то плавно сменились каменистым плато. Искорка периодически просила меня свернуть или облететь какие-то темные участки, и добавляла на карту новые метки. В основном это были полезные ископаемые и гнезда всякой живности. Я старался особо нигде не зависать. Раз Фогера победили, значит прошли дальше. И мне очень хотелось узнать, насколько. Вот только умерзлотые были свои планы. Через 200 километров мы встретили целое семейство архилонов, и как перед шлагбаумом на железнодорожном переезде подождали, пока они пройдут мимо. Перелететь их не удалось, Арнитофтер не потянул, а проскочить между ними я даже не пытался. Вокруг каждой ходячей горы распространялось какое-то аномальное излучение. Визуально оно просто меняло погоду. Вокруг архелонов исчезал снег и прекращался ветер. Судя по датчикам, там еще и снижалась температура до совсем уж аномальных значений. Даже когда они ушли достаточно далеко от меня, я все равно чувствовал себя в синхронизации так, будто сугроб после бани прыгнул. Место для ночевки мы выбрали среди высоких глыб из местного известняка. Искорка уже научилась определять его издалека, и моя карта пестрила иконками в виде перечеркнутой морды монстра. Креатив не мой, Искорка сама выбрала. Целыми глыбами этот волшебный минерал не рос, лишь редкими вкраплениями торчал из мрамора. Возле самой крупной я соорудил себе что-то типа гнезда. Забрался внутрь, накрылся маск сетью и вышел из синхронизации. А через шесть часов по будильнику вернулся и продолжил путь. А еще через двенадцать все повторил, только на этот раз ночевал в небольшой пещере со Скайкрафтом. Пришлось предварительно подраться за это место с бандой ледяных скалопендр. Вышло жестко. Но после регенерации трех десятков порезов я сделал себе неплохую дверь из их панцирей. И еще какое-то время потратил на добычу скайкрафта. Обновил все свои запасы, до отказа забил бардачок в хомяке и свой рюкзак. Потом излишки потратил на прокачку механики. Пополнил запас пирамидок, создал новые метеозонды, первый ящик особенных патронов, хотя брать с собой столько не собирался, и краба. Правда, его там же и разобрал в рамках углубленного исследования. Только после этого, довольный и уставший, ушел спать. Проснулся я от стука в дверь и раздраженных воплей соседей. Оказалось, что шлем, оставленный на тумбочке, не только вопил тревоги, но и вибрировал, причем так, что тряслась тумбочка, а с ней и пол. И проснулись на станции все, кроме меня. Выяснять, почему меня так сильно вырубило, было некогда. Я тут же подхватил шлем и воткнулся в синхронизацию ровно в тот момент, когда ледяная скалопендра уже вовсю тащила Ориджи из пещеры. Сомкнула пасть на ноге и пятилась, рывками подтаскивая дроида. Над ней кружила искорка, и сквозь красный экран я видел голубые росчерки молний, но пробить толстый панцирь дрон не мог. Чуть дальше были слышны выстрелы. Это уже хомяк, его я даже с не узнал. Быстро сориентировавшись, я перешел в режим «Момент силы» и ударил монстра в костяной выступ на морде. Даже через синхронизацию почувствовал, как под пяткой проломилась кость. Попавшая на ногу кислота из головы склопендры капец, как жглась. Черт! Похоже, токсичных старших братьев позвали. Вечерняя партия меня только своими лезвиями на лапах пыталась нашинковать. Я смахнул системные сообщения. Критический урон, регенерация, потеря энергии, запрос на скайкрафтовую подпитку. Последнее подтвердил, чтобы заряд свободно из кристаллов хапнуть. Выхватил крафт-компакт и разрядил его в трещину на голове сколопендры. С каждым попаданием я чувствовал резкую боль в ноге. Монстр дергался, но челюсти не разжимал. Так и не разжал, даже когда, наконец, умер. Под руку попалась вчерашняя арматура. Не знаю, зачем я ее с собой взял, видимо, для таких вот моментов. Использовал ее как рычаг и, выломав пару клыков, освободил свою ногу. «Алекс, валим!» — пропищала искорка. «Здесь вся округа стянулась, карта красная от маркеров». «Красная на красном плохо различается». прохрипел я и задержал дыхание, будто собирался сейчас открытую рану зеленкой заливать. Прямо на трещину на щиколотке приложил по кристаллу. «Подожди, дай красный перенос глаз снять». «Фу, кажись, отпустила Но краснота перед глазами не исчезала. Пришлось карту временно с экрана согнать, потому что там действительно все сплошняком закрашено оказалось. «Алекс, валим!» В голосе дрона появились истеричные нотки недовольного модема. «Погнали!» Я встряхнулся, подхватил рюкзак и, проверив, что момент силы не выключился, протиснулся между монстром и вчерашними панцирями. Выбрался из пещеры. Небо было окрашено в бледно-серый цвет, возможно, означающий рассвет или очередную погодную аномалию, и осмотрелся. На склоне было не протолкнуться от ползущих ко мне монстров. В основном они были членистоноги с панцирями разных оттенков. Особенно выделялись две крупные каракатицы с изогнутыми на манер скорпионих хвостами и одна очень уж огромная скалопендра, которая умудрялась даже скидывать своих мелких собратьев. Над ними возвышался хомяк. Он крутился перед пещерой и короткими очередями сбивал самых шустрых и наглых. Но успевал не везде. Я выпустил пояс Ориона и забросал склон взрывными пирамидками. Подхватил хомяка под мышку и, активировав айсборд, рванул вверх по склону. Еще дважды пришлось скидывать гранаты и пояс Ориона. Вроде оторвался. Попытался активировать орнитоптер, но в очередной раз получил отказ системы. «Капец! Все-таки это не рассвет, а аномалия! Вот что за люди эти древние! С таким-то количеством мусорщиков и такой-то заботой об экологии такое загрязнение в воздухе допустили!» Остановился на минутку, чтобы дать искорке время на изучение горы и выбор лучшего пути отступления. Активировал скаутган и отстрелялся по монстрам. «Как бы я не сокращал расстояния и не уменьшал их количество, до сих пор склон будто бы шелестел и двигался. Так много было этих тварей». «Алекс, кажется, сегодня не наш день», — пискнула искорка. «Только не говори, что мы на спине Архелона». Я развернулся и, ориентируясь только на то, что видел перед глазами, стал выискивать между камней хоть что-то похожее на тропинки. Айсборд пыхтел, но пока справлялся. Мы уже довольно высоко забрались, даже не будь в небе аномалии, орнитоптер все равно бы не запустился. Температура вокруг падала, но я, видимо, сам настолько разогрелся, что этого не замечал. К сожалению, на высоте начал подводить визор. Края потемнели, сократив картинку до 90% процентов от нормы. «Нет, обычная скала. Скоро уже вершина, там отвесные склоны, но при достаточной ловкости можно будет монстров мимо себя скинуть». Наконец, продолжила Искорка. «Ну вот дальше...» «Что там?» «Там разлом». Пискнул дрон и сразу же продолжил. «Не такой большой, как у нас. На первый взгляд непроходимый. Все затянуто аномалиями, но есть и хорошие новости». «Там все-таки есть архилон, на спине которого мы переберемся?» «Нет, я всего лишь нашла базу фогеров, Ответила Искорка и скинула мне картинку.